нас разделяли 20, а может быть и все 30 метров. Сколько потребуется на то, чтобы пробить такую толщу? Несколько дней, неделя, месяц. Кто из нас сможет прожить так долго, можешь только времени ничего не ели. Один учитель ещё оставался по-прежнему мужественным.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 и беспрерывно жевал куски кожи. Отсутствие света тоже доставляло нам много мучений. Масло постепенно выгорало. И когда выяснилось, что масла осталось только в двух лампочках, учитель решил зажигать свет лишь в случае крайней необходимости. Теперь мы всё время сидели в темноте. Это было не только страшно,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 когда нам будет необходим свет. У нас остался ещё 13 спичек. Каждый раз, как вам этого захочется, мы сможем ими воспользоваться. Лампочка была потушена. Мы все напересводы, а затем в продолжение долгих часов, а может быть, и дней не двигались. Единственное, что нас поддерживало, был стук